Глава тридцатая. Бунт на площади. Так они и вышли на ступеньки особняка. Первым, расправив плечи и гордо неся осанистая чрево, вышагивал губернатор. За ним, плечом к плечу, Меркулов, Урусов и Ротмистер. Снова топот, и к ним присоединился секретарь, трясся, но шел. Последним из дверей особняка высунулся полицмейстер, однако на крыльцо выходить не стал, так и мыкался в дверях, то выглядывая, то снова прячась. Шум на площади начал утихать, точно ковер тишины раскатывался от ступенек, один за другим люди замолкали, даже обсевшие деревья мальчишки притихли. И в краткое мгновение полного молчания, вот-вот готового смениться новыми воплями, Губернатор как-то задушевно и оттого еще более страшно спросил. «Бунтовать вздумали?» «Никак нет! Разве ж можно, благодетель вы наш! Мы не-не!» Наперебой забормотали ближайшие, стаскивая с голов картузы и потихоньку пятясь от устремленного на них губернаторского взора. И тут, из глубины толпы, вдруг кто-то пронзительно заорал — «А только мочи больше нет терпеть!» Аркадий Валерьяныч зло дернул уголком рта. Надежда заставит толпу разойтись, и без того слабая пропала совсем. «Да шо ж царобыться, отец и благодетель!» Кликушески заорала какая-то баба, хватаясь за голову и раскачиваясь из стороны в сторону. «Что?» Повысив голос до громового рыка, рявкнул губернатор — и уже тише закончил. — Что у вас случилось, люди? — Бьют нас! Бьют, убивают! Заживо едят! Сердюков, иди сюды! Пустить Сердюкова! Толпа начала медленно расступаться, и по открывшемуся проходу, медленно пошатываясь, пошел расхристанный мужик с завернутым в окровавленную простыню телом на руках и также медленно опустил свою страшную ношу на ступеньки особняка. Толпа дружно вздохнула, будто подавившись длинным протяжным «Ах!». Губернатор содрогнулся. «Что же это такое делается, ваше превосходительство?» Поднимаясь, с горечью пробормотал Сердюков. «Мало что казачки-то ваши». Мохнатые безобразят хоть днем, хоть ночью. То лавку разобьют, то в трактире драку ученят, то жинку честную соблазнят. — Это твоя-то кошка блудливая, честная? Ты ври да не завирайся! Вдруг гаркнули из толпы. Толпа, только что кипевшая яростью, прыснула смешками. Один, второй. — Да! Прижимая к груди руки, закричал Сердюков. — Може и кошка, может и блудливая, да только жрать-то, жрать-то ее за что? Смешки враз смолкли. — Даже закричать не смогла, лада моя. Проводя широкой ладонью по волосам жены, простонал он, и по лицу его покатились слезы. — По горлу ее враз полоснули. Лавочник содрогнулся и тяжело, глухо, давясь слезами, зарыдал. Горло. Не могла вскрикнуть. Человек, конечно же. Убийца — человек, не зверь. Сейчас бы обыскать как следует место убийства, да и дом погибший заодно. Может, у нее с убийцей была связь. Меркулов с искренней досадой поглядел на запрудившую площадь толпу. «Да разве ж ее одну!» — проверещала какая-то баба. «На палю выворотней! Накал! Шкуру с них спустить!» Толпа глухо и зло зарокотала. «Молчать, я сказал!» — в очередной раз рявкнул губернатор. «А то, глядите, с ваших шкуры начну! Взяли моду бунтовать против государя-императора! На каторгу захотели!» «Да где ж мы против, пане?» Вперед протолкалась толстая встрепанная баба с закатанными до локтей рукавами. «Мы уси тут, государю дождь божичу, верные слуги, а только и слуг-то беречь надобно. Слуги они, чтоб еду варить!» Она демонстративно сунула губернатору под нос испачканные мукой руки, а не чтоб самих жрать. «Терпели мы, паня начальник!» Мужичонка в драных портках и рубахе, зажатым в кулаке зимним меховом треухе, стукнул себя этим самым кулаком во впалую грудь. — Ажна, он посчитал на пальцах. — Аж на цельных два дни! Мазуриков с фабрики подрали, мы молчали. Жидовку вчера заели, молчали. А лэш сердюковскую бабу схарчить пущает рожки гулящую тапорядную. он гневно взмахнул триухом. «Шо, что таке рубиться, когда людьёв волкам да медведям в пасть кидают?» «Никто вас не кидал, люди!» — рявкнул губернатор. Рёв у него был не хуже медвежьего. Предок Велес одарил Ивана Николаевича поистине драконьей глоткой. «Ведётся следствие!» «Господин Меркулов по поручению самого государя специально прибыл из Петербурга». Губернатор начал поворачиваться к Меркулову. Застрявший в дверях полицмейстер вдруг скакнул вперед, оказавшись впереди не только Меркулова, но и губернатора, и заорал, надсаживая горло. «Провели уже расследование, без всяких из Петербурга! Ежели вы сюда не заявились, бунтовщики, мерзавцы!» Выпеченный до предела грудью, он толкал мужика в трюхе, заставляя того пятиться. «То знали бы, что Харунджей Потапенко-младший уже арестован за убийство!» Последние слова потонули в реве толпы. «Что он несет?» — не хуже оборотня взвыл Меркулов. «Кровь свежая! Эту женщину Сердюкову убили только что! Это никак не мог быть Харунжи! Он был тут, с нами!» «Но это вовсе не значит, что он не убивал швею», — ответили ему негромко и спокойно. Рядом стоял лапа Данилевский. «А эту женщину мог убить кто-то другой? В городе полно оборотней». Выдай его нам, пане, отдай убийцу, хвостом и головой отдай! заорал Сердюков, потрясая кулаками. Инших выворотней теж непогано было бы за хвосты подержать, завизжали из толпы. Все не одним миром мазаны, все жрут в три горла. Да я вас сейчас, взревел губернатор, Но даже его рев не перекрыл вой толпы. «Выдай! Выдай! Смерть медведю! Смерть оборотням! Рвать их в куски, люди, как они нас рвали!» Красные яростные лица, разъявленные криком рты, взлетающие над головой сжатые кулаки, палки, и... Меркулов увидел мелькнувшую лопату. Толпа подалась к ступеням. Мгновение — другое, и она, как обезумевший зверь, рванет вперед, рвать, терзать, убивать, не разбирая, кто тут оборотенья, кто губернатор. Мгновенно побледневший полицмейстер отпрянул назад. В толпе взвыли. «Ваше превосходительство!» Лапа Данилевский сунулся к губернатору. «Умоляю, угрозы сейчас не помогут. Мы должны немедленно арестовать обоих медведей. Это успокоит людей». «Невиновных арестовать», — прошипел Меркулов. «Суд разберется», — отрезал Лапа Данилевский. «Остальных оборотня запереть в казармах, чтобы не учинили чего, а в сторожевые башни направить Улан из военного лагеря». «Я их уже вызвал, птицу послал», — вдруг отрывисто бросил урусов. На лице губернатора промелькнуло изумление, облегчение, потом острое неудовольствие от самоуправства княжича. Окно губернаторского кабинета распахнулось вовсю ширь, и на подоконник легко для такой огромной туши вскочил Потапенко-старший. «Ну, возьмите, коли сможете». «Кто тут до медвежьей шкуры охочий, а?» Из его пока еще человечьей глотки вырвался медвежий рев, на миг заставивший даже толпу замолкнуть. «Что он творит?» — застонал Меркулов. «Это сейчас они смолкли, а через секунду, в мгновенной хрупкой тишине, вдруг донесся отчаянный грохот копыт по мостовой. «Уланы!» С облегчением выдохнул губернатор, расплываясь в хищной змеиной улыбке. «Молодец, Русов! Только в следующий раз!» Из переулка вырвался взмыленный гнедой, а в седле... «Ингвар!» — растерянно охнул Аркадий Валерьяныч. «Сообщение! Срочное сообщение господину Меркулову! Аркадий Валерьянов!» Разогнавшийся конь грудью врезался в толпу. В толпе заорали. Кто-то упал, покатился. Кто-то ринулся в стороны, налетая друг на друга, избивая соседей. Кто-то заметался. Мальчишки на деревьях заорали и заулюлюкали. Раздался пронзительный свист. Конь рванулся раз, другой, пробивая сквозь толпу, как сквозь половодье. Ингвар не соскочил, а скорее свалился прямо под ноги губернатору. «Аркадий Валерьянович, вам сообщение от Мити про убийство!» — прошептал он, отчаянно цепляясь за узду в попытке подняться. «Кто такой Митя?» — рывком ставя Ингвара на ноги, рыкнул губернатор. «Откуда у вас кони-зупряжки моей жены?» «Мой сын», — бросил Меркулов в ответ на первый вопрос. Его напряженный взгляд не отрывался от Ингвара. «Митя сказал, что это не оборотни». Пошатываясь от усталости, прохрипел тот. Он погнался, за ним. Митя? взвился Меркулов. За кем? У Ингвара на мгновение стало озадаченное выражение лица. За убийцей! неуверенно пробормотал он и поспешил выпалить. Это настоящий медведь! Что за бред? завизжал полицмейстер. Какой еще? Которым командует княжичу Русов! Попростец киткнул пальцем Ингвар. А урусовым командует. Он перевел взгляд на лапа Данилевского, и снова раздался грохот копыт, и на площадь начали выезжать конные уланы. Толпа принялась стремительно рассасываться, как растворяется в кипятке головка сахара. Вот она меньше, меньше. Люди исчезали в проулках. — Семаргалыч! — многозначительно протянул губернатор, не отрывая взгляда от Урусова. Княжич свистнул. Передовой конь, на котором радостно ухмыляясь скакал Петр Шабельский, вскинулся на дыбы. Свечка, одна, вторая, цепляющийся за узду наездник заорал. Ему ответил второй крик. В середине конного строя выметнулась здоровенная рысь. Любимица Урусова заметалась между копытами, хватая лошадей за ноги. Ржание, топот, крики, строй смешался. Отчаянно пытающиеся удержать коней уланы налетали друг на друга. Урусов прыгнул в седло губернаторского Гнедова и... «Гайда — Гайда! Конь сорвался с места, готовый шкуры выпрыгнуть, чтобы угодить седоку. Из-под ног беснующихся лошадей вымахнула рысь и запрыгнула лошади на круп, вцепилась когтями в край седла и яростной гнедой со странными всадниками канул в проулке. Только топот копыт еще доносился, а потом и он стих. Меркулов огляделся, и взгляд его остановился на лапы Данилевском. У глядящего вслед урусову соседа на лице было написано глубокое, всепоглощающее «Изумление».